«Я ухожу!» — объявила Эмили и решительно зашагала к двери, но у самого порога остановилась и обернулась к Уитни. «Твои тетя и дядя все видели. Придумай лучше, как ты собираешься объяснить эти бриджи и скачку на лошади?» Лицо Уитни помрачнело. «Ничего я не собираюсь объяснять. Это не поможет. Но зато пока они будут здесь, я...» Намереваюсь показать пример добродетели, воспитанности и послушания. И, заметив полные сомнения взгляд, Эмили пообещала, «Кроме того, я решила держаться подальше от родственников и видеться с ними лишь за столом. Думаю, я способна вести себя, как Элизабет, по крайней мере, три часа в день». Уитни сдержала обещание. За обедом, после душно раздирающего рассказа дядюшки о жизни в Бейруте, где он служил в британском консульстве, девушка только пробормотала: "Как поучительно, дядя", хотя сгорала от желания забросать его вопросами и после живописного описания Парижа и захватывающих дух увеселений столицы, ей невежливо отозвалась интересно. Тетя! И не успели обедающие встать из-за стола, как девушка извинилась и исчезла. Прошло три дня, и попытки Уитни стать послушной и скромной, или, по крайней мере, невидимой, оказались настолько успешными, что Энн начала спрашивать себя, уж не померещилась ли ей эта бунтарская выходка, которую она наблюдала в день приезда. А может, девушка просто не взлюбила ее и Эдварда? На четвертый день, когда Уитни позавтракала еще до того, как остальные проснулись, и немедленно растворилась где-то, Энн решила узнать правду. Она обыскала весь дом, но Уитни нигде не оказалась. Не было ее и в саду, не брала она и лошадь из конюшни. Это подтвердил конюх, щурясь на ярком солнце. Леди Джилберт огляделась, гадая, где может проводить весь день пятнадцатилетняя девочка. И тут, на вершине холма, возвышавшегося рядом с поместьем, она заметила ярко-желтое пятно. «Вот ты где!» — выдохнула Энн, открывая зонтик и решительно пересекая лужайку. Уитни не замечала тетку, пока не стало слишком поздно. Сожалея, что не нашла лучшего укрытия, девушка попыталась придумать невинную тему, на которую можно беседовать без страха показаться невеждой. Одежда? Ну ведь ничего не понимает в модах-то. ей это совершенно безразлично. Она все равно выглядит ужасно, что ни на день. Какое платье может исправить внешность девушки с кошачьими глазами? Волосами цвета глины и веснушками на носу. Кроме того, она слишком высокая, слишком худая, и если милостивый Господь намеревается все ждать ей некое подобие груди, то, кажется, совсем не торопится. Леди Н. задыхаясь на подгибающихся ногах, едва взобралась на крутой холм и без сил рухнула на разосланное одеяло рядом с племянницей. «Я хотела немного прогуляться», — беззастенчиво солгала она и, немного придя в себя, заметила на коленях Уитни развернутую книгу, лежавшую вверх кожаным переплетом. «Это любовный роман?» — осведомилась она, обрадованная, подвернувшейся темой для разговора. «Нет, тетя», — скромно отозвалась девочка, загораживая рукой название. «Мне...» говорили что юные леди обожают любовные романы заметила н да тетя вежливо согласилась видни я как-то читала один но он мне не понравился заметила леди н лихорадочно пытаясь придумать о чем еще можно потолковать с племянницей не выношу героинь которые либо идеальны до отвращения либо вечно падают в обморок Уитни была крайне поражена, обнаружив, что она не единственная женщина в Англии, которая терпеть не может сентиментальную чушь. И мгновенно забыла о собственном решении говорить исключительно между митиями. «А когда героиня не лежит без сознания», — весело блеснула глазами Уитни, — «значит прижимает к носу флакончик с нюхательными солями и льет слезы по некоему безвольному джентльмену, до сих пор не набравшемуся мужества сделать предложение или того хуже, успевшему отдать руку и сердце другой, недостойной особе Лично я никогда не смогла бы целыми днями лежать и ничего не делать, зная, что мой возлюбленный стал жертвой какой-нибудь ужасной женщины. Уитни мгновенно опомнилась и искоса взглянула на тетку, чтобы проверить, не шокирована льда. Но леди Н рассматривала ее, с непонятной улыбкой, таившейся в уголках губ. «Тетя Н. Могли бы вы питать какие-то чувства к мужчине, который падает на колени и произносит: "О, Кларабель, твои губы лепестки красной розы, а глаза две сверкающие звезды". И витний презрительно фыркнув, пояснила: "Именно в этом месте Я помчалась бы за флакончиком с солями. И я тоже, смеясь, согласилась с Эн. Итак, что же ты читаешь, если не унылые любовные романы? Взяв книгу из-под ладони Уитни, леди н взглянула на выведенный золотом заголовок. Илиада? Потрясенно недоверчиво пробормотала она. «Ветерок зашелестел страницами, и Энн перевела изумленный взгляд на замкнутое лицо Витни. — Но она на греческом? Ты знаешь греческий? Витни кивнула, краснея от унижения. Теперь тетя посчитает ее синим чулком, очередное темное пятно на репутации. Еще латынь, итальянский, французский и немного немецкий. — призналась она. — Боже, милостивый! — выдохнула Н. Каким образом ты все это выучила? Несмотря на весьма невысокое мнение отца о моих умственных способностях, я просто наивна, но не безмозгла и терзала его каждый день, пока он не пригласил для меня учителей по истории и языкам. Льюитни замолчала, вспоминая... Как была уверена когда-то, что если станет прилежно учиться, сумеет заменить отцу сына, которого у него никогда не было. И тогда он, может быть, полюбит ее. Да ты, кажется, стыдишь своих успехов, хотя должна бы гордиться. Витни задумчиво поглядела на дом, уютно расположившийся в долине под холмом. «Конечно». Все считают, что обучать женщин таким вещам пустая трата времени. И, по правде говоря, я совсем не способна постигнуть то, что по плечу каждой женщине. Шью так, словно делаю это с завязанными глазами. А когда пою, все собаки в округе начинают подвывать. Мистер Титсуорти, наш местный учитель музыки, утверждает, что от моей игры на фортепиано у него мгновенно появляется крапивница. Я не умею делать то, что другие девушки, и что хуже всего ненавижу подобные занятия. Теперь-то думала Витни, тетя окончательно не взлюбит ее, и как все остальные. Тогда же лучше, по крайней мере теперь Витни перестанет бояться неизбежного. Она взглянула на леди Н широко раскрытыми глазами, уверенно. Папа уже успел все рассказать обо мне. Конечно, я для него ужасное разочарование. Он хочет, чтобы я была такой же изящной, скромной и тихой, как Элизабет. Я пыталась, сколько могла, но ничего не выходит. Сердце Энн сжалос от боли за это прекрасное, живое, смелое, запутавшееся дитя, рождённое ее сестрой. Коснувшись пальцами щеки Уитни, она мягко сказала. «Твой отец мечтает о дочери, подобной камеи, деликатной, бледной, невыразительной, во всем повинующейся его воле. Но вместо этого его дочь похожа на бриллиант, такой же сверкающий, полный радости жизни, и поэтому он не знает, что с ней делать». Вместо того, чтобы ценить редкость и красоту камня, немного отшлифовать его и явить миру ослепительный блеск, он пытается превратить драгоценность в обычную камею. не была склонна скорее думать о себе, как о куске угля. Но, не желая лишать иллюзий тетю, решила промолчать. После ухода Леди Н. она вновь взяла в руки книгу, но вскоре, забыв о подвигах героев, перенесла с мыслями к полу. Вечером, спустившись в столовую, она почувствовала, что атмосфера в комнате странно накалена. Никто даже не заметил, как она подошла к столу. «Когда вы...» «Намереваетесь сказать девочке, что она едет с нами во Францию. Мартин!» — рассерженно требовал дядя. «Или решили ждать до самого отъезда, а потом швырнуть дитя в карету и хлопнуть дверцы?» Перед глазами Уитни все поплыло, и на какое-то ужасное мгновение показалось, что ее вот-вот вывернуть наизнанку. Девочка остановилась, пытаясь взять себя в руки и проглотить горький ком, застрявший в горле. Ноги по-прежнему тряслись, отказывались ее держать. «Разве я куда-то еду, папа?» Осведомилась она, стараясь казаться спокойной. Все мгновенно повернулись и уставились на нее. Лицо Мартина выражало лишь нетерпение. Губы были раздраженно сжаты. Во Францию, бросил он резко, будешь жить с тётей и дядей, которые пообещали приложить все силы, чтобы сделать из тебя настоящую леди. Стараясь не встретиться ни с кем глазами, чтобы не расплакаться, Уитни уселась за стол. Надеюсь, ты сообщил тёте и дяде, чем они рискуют. Еле выговорила она, собрав все силы, лишь бы не дать отцу увидеть, что он делает с ее сердцем. И холодно взглянула в виноватые, смущенные лица родных. Отец, видимо, забыл объяснить, что, приняв меня в свой дом, вы рискуете навлечь на себя бесчестье. Кроме того, у меня ужасный характер, манера уличной девчонки. Я совершенно не умею вести беседу за столом. В глазах тети светилась нескрываемая жалость, но отец по-прежнему взирал на нее с каменным безразличием. — О, папа! — прошептала она прерывающимся голосом, окончательно потеряв самообладание. — Неужели ты действительно настолько презираешь меня? Так ненавидишь, что решил отослать с глаз долой? На глаза навернулись слезы, угрожая перелиться через край. И Уитни поспешно встала. — Прошу извинить меня. Я сегодня не очень голодна. — Как вы могли! — вскричала Энн после ухода девочки, поднимаясь со стула и разъяренно глядя на Мартина. — Вы, самый бессердечный, бесчувственный, «С каким удовольствием я вырву ребенка из ваших лап? Не понимаю, как она сумела так долго терпеть весь этот ужас. Я бы никогда не смогла». «Вы придаете слишком большое значение ее словам, мадам». Ледяным голосом отозвался Мартин. «Уверяю вас, она расстроилась так сильно вовсе не из-за предстоящей разлуки со мной». Я просто слишком рано положил конец ее планам. Хватит ей строить из себя дурочку из-за пола Севарина. Вся округа потешается над ней. С меня довольна.